Глава 19. Удивительно, но я проболялась в постели до одиннадцати часов. Так хорошо я давно не спала. Но пробуждение было резкое и внезапное. Во всем виноват мой сон. Сегодня мне в первый раз приснился Сомов. Но сон был странный. Мне снилось, что на улице очень тепло, жара. Мы с Сомовым едем на мотоцикле. Я в легком летнем платье. По ветру развиваются мои волосы и часть подола. Сома в футболке, и я обнимаю его и чувствую тепло его тела. И нам так хорошо вдвоем. Мы приезжаем на речку. Хочется охладиться и искупаться. Женя снимает футболку, и я вижу его обнаженный торс. Мне нравится этот вид. Он подходит ко мне и целует. И я сразу таю от тепла и его поцелуя. Оставив сладкий привкус своего поцелуя на моих губах, он уходит купаться и зовет меня. Но я стесняюсь показаться ему в почти обнаженном виде, Ведь мое платье прилипнет к телу. Я остаюсь на берегу любоваться им. Он плавает, улыбается и пытается обрызгать меня. Я тоже улыбаюсь в ответ. Но внезапно вокруг него образовывается воронка и затягивает ее все сильнее. Он барахтается, сопротивляется, но его силы уже на исходе. Я кричу, что есть сил. «Женя! Женечка!» И тяну к нему руки, словно они могут спасти его. И резко открываю глаза. Необычный сон. Но это всего лишь сон. Отгоняю его от себя. Пора вставать. Видимо, мама уже давненько дожидалась моего пробуждения, так как не успела я только опустить ноги с кровати, как она зашла ко мне в комнату. Доброе утро, Машуля. Доброе утро, мам. Что-то случилось? Мама в моей комнате редкое явление. Обычно мы встречаемся с ней на кухне. Почему сразу случилось? Она нервничает, и вижу это по ней. Ну, раз все хорошо, то пошли завтракать. Причувствую, что она хочет поговорить об Антоне. Сейчас пойдем, она мнется. Там просто папа, а я бы хотела с тобой наедине поговорить. Я так и знала: не зря живу с родителями восемнадцать лет, выучила уже. Машуля, а у тебя с молодым человеком, который вчера к нам приходил, романтические отношения. Вот если бы мы болтали с ней по телефону, то я бы ударила ладонью себе по лбу. «Начинается!» «Мама, вчера ко мне приходил Антон. Это мой друг, и у него есть девушка». «А, про себя подумала?» «Наверное, есть. Но маме это знать ни к чему, а то замучает и дальше вопросами». «А кто тебя вчера подвозил?» Мама очень плавно задает этот вопрос. Боится. Я думаю меня спугнуть своим напором, но я все равно напряглась. «Мама, ты что, караулила меня у окна?» Я в легком шоке. А если бы, ну так, пофантазировать? Если бы мы с Сомовым поцеловались? Получается, сделали бы это у нее на глазах? Почему караулила? Она подбирает слова. Я просто волновалась за тебя. В первый раз ты с незнакомым парнем куда-то ушла. Мама, мне восемнадцать лет. Я завелась. Да для меня ты всегда будешь маленькой. Ты пойми, мы с отцом не против, что ты встречалась, влюблялась... Но мы должны знать, с кем и где ты находишься. Она выдохнула. В конце концов, мы за тебя беспокоимся. Вот это ее «в конце концов» означает, что спорить здесь бессмысленно. Но я тоже не собиралась сдаваться. Ничего не расскажу про Сомова, как бы она ни пыталась. И Я надула губки и обиженно отвернулась. Мама, посмотрев на меня, поняла, что разговора дальше не последует. Она тихонько встала и уже уходя сказала. Маша. Я еще хотела сказать, чтобы ты имела голову на плечах и думала о средствах защиты. Я подняла на нее свои глаза и, почти прикрикнув, ответила. «Мама! Мне восемнадцать, а не пятнадцать лет!» Она разочарованно взглянула на меня и пошла к выходу со словами. «Ладно, моя взрослая дочь, пошли завтракать». Мама ушла, закрыв дверь моей комнаты, а мне хотелось бросить подушку ей вслед. Разозлила меня с самого утра. Обращалась со мной как с ребенком. Да и какие романтические отношения! Как вчера Лиза сказала, где я и где Сомов. Правда, фраза была немного другая, но и для Сомова эта фраза тоже подходит. Я переоделась, расчесалась и пошла на завтрак. Мама приготовила мои любимые оладьи. Она сделала вид, что ничего не произошло. Но я чувствовала напряжение между нами. Ну и пусть. Нечего вмешиваться в мою личную жизнь завтраков я ушла к себе в комнату. Как раз вовремя, так как позвонил Антон. Привет, Маша. Привет, Антон. Как самочувствие? Голова не болит? Рада, что наши отношения с ним не изменились. Да уже все хорошо. Ты как? Как вчера доехали с Омовым? Он тебя не обижал? Нет. Да и возможности не было. Езда на мотоцикле как-то не располагает к беседе. А что у вас с Кристиной? Робко уточняю. Не уверена, что он ответит. «Скристи?» «Да все хорошо. Мы пока не торопимся. Нужно больше узнать друг друга. Маша, ты извини меня за вчерашнее. Эти объятия, этот разговор, наверное, были лишними». «Бедный. Он переживает. А я давно уже отпустила эту ситуацию». «Антош, все хорошо. Я рада, что мы поговорили и расставили все по своим местам. Давно нужно было это сделать, но как-то подходящего момента не было». Он засмеялся. Маша, честно сказать, если бы я не выпил и не набрался смелости, то и вчера этот момент не наступил бы. Ладно, все, что не делается, то к лучшему. Какие планы на вечер? Планов никаких. Хочу проваляться в постели целый день. Вот и все планы. Да, что-то совсем не заманчиво. Ладно, если появятся какие мысли или пожелания, звони, я на связи. Хорошо, Антон, созвонимся. Положила трубку и легла на кровать. Закрыла глаза и постаралась вспомнить сон, где мы с Сомовым целуемся. А я ведь правда не умею целоваться. И тут же отогнала от себя этот страх. Да никто не собирается целовать меня, размечталась. Взяла с тумбочки недочитанный роман и погрузилась в него. Там всегда все-все умеют и ничего не боятся. Не знаю, сколько я времени провела за чтением, но услышала телефонный звонок. Не поверила своим глазам, когда на экране высветилась «красавчик». Почему он не звонит? С тревогой отвечаю ему. Слушаю тебя, Женя. Что-то случилось? Маруся, а ты почему не на даче? Странный и неожиданный вопрос, и я слегка растерялась. А почему я там должна быть? И тут меня посетила новая мысль. А ты откуда знаешь, что я не на даче? Ладно, забудь. Он тяжело вздохнул. Считаешь, что ошибся номером? Чувствую, что у него что-то случилось. Он бы так просто не позвонил. Не хочу его отпускать, ведь второго раза не будет. Больше он мне никогда не позвонит. В этом я уверена. Женя, подожди. Я через полчаса буду на набережной у памятника Ломоносову. Приходи. За мной должок. Вот и угощу тебя мороженым. Угощу мороженым взрослого парня? Маша, ты получше ничего не могла придумать? Почему-то стало так стыдно. Но он ответил. Хорошо, но мороженое с меня. Он положил трубку. Что это сейчас было? У нас будет свидание? Я не сплю? Ущипните меня кто-нибудь. Я запрыгала от радости, но у меня всего двадцать минут, чтобы успеть собраться.